Глава шестая Поместье Мара Крофса, главы торговой гильдии, стояло особняком на возвышении, будь то взирая сверху вниз на городские улицы. Дом впечатлял своей грандиозностью. вычерная кладка, красные мраморные колонны, висячие сады на балконах второго этажа, где благоухали экзотические цветы, завезенные из дальних стран. Поместье Крофса должно быть уступало только дому самого барона Фридриха Дали. Торговля в Лакарасе шла хорошо и щедро обогащала тех, кто умел ловить ветер перемен свои паруса. И дали Марк Рофф сделал это лучше, чем никто другой. Сегодня его поместье было особенно оживленным. В главном зале, залитом светом канделябров, усиленным множеством зеркал, собрались все те, кто имел определенное влияние в этом городе. Между ними сновали слуги, то и дело наполняя опустевшие кубки и принося очередное блюдо, приготовленное лучшими поварами города. В центре просторного зала стоял длинный дубовый стол. Поверх него лежала плотная скатерть темно-красного цвета с аккуратно вышитыми золотыми узорами по краям. На столе стояли блюда с мясом, фруктами, сырами и разнообразной выпечкой. Кувшины до краев, наполненные дорогим вином. Во главе стола на резном стуле с высокой спинкой сидел хозяин дома, Далимар Марк глава торговой гильдии. Это был пожилой, но еще крепкий мужчина с аккуратно уложенными седыми волосами, гладко выбритым лицом и проницательным взглядом. На нем была дорогая темно синяя туника с меховой отделкой и широким поясом, на котором висела тонкая изящная сабля. По правую руку от него сидел Гарат – крепкий, рыжебородый мужчина в кожаной куртке с металлическими пряжками. Он сильно выделялся на фоне остальных гостей, его внешний вид резко контрастировал с нарядными купцами. Его охотничьи сабоги были в грязи, рядом лежали простецкие кожаные перчатки. Его собственный внешний вид мало его беспокоил и никак не мешал смотреть на остальных гостей с чувством превосходства. На его поясе висел короткий меч. Не считая хозяина дома, он был единственным, кто носил оружие из присутствующих. Оружие не стали забирать при входе из-за его положения, и никто из стражи даже не посмел потребовать этого. За столом по обе стороны стола сидели самые влиятельные торговцы Лакараса. Некоторые вели беседы между собой. Другие смеялись, поднимали бокалы и время от времени бросали взгляды в сторону Гарата. Несколько человек пытались так или иначе завязать с ним разговор. Предлагали выпить, рассказывали безобидные истории, делали комплименты. Гарат в ответ лишь изредка кивал и бросал короткую фразу. Ему это нравилось. Внимание, заискивающие взгляды попытки угодить. Он чувствовал себя здесь хозяином не меньше, чем сам Кровс, а может быть даже и больше. Внезапно из коридора донесся глухой звук, будь что то что-то упало на пол. Гости замерли. Звук повторился вновь, на этот раз сопровождаемый жутким воплем. Несколько человек настороженно переглянулись. Один из купцов попытался было встать, но не успел. Массивная дверь между коридором и залом распахнулась, и в зал повеяло жаром. И почти сразу же воздух наполнился резким, неприятным запахом паленой плоти и гари. На пороге появился мужчина в темной одежде. Его глаза светились ярким оранжевым светом, словно в них действительно пылал огонь. От него шел жар, как от кузнечного горна. Шаги его были медленными и уверенными. За его спиной в коридоре клубился легкий дым. Он ничего не говорил. Просто вошел, осматривая сидящих за столом людей. Наступила полная тишина. Все непринужденные беседы были закончены. Музыка затихла, словно ее и не было. Только треск дров в камине нарушал обрушившуюся гробовую тишину. Разъярённый дали скочил со своего места. Его лицо налилось кровью, вены на шее вздулись, а голос, прозвучавший в зале, был полон ярости. Что за черт тебя сюда принес? Кто тебя впустил? — закричал он, указывая рукой на незнакомца. — Вон отсюда, ублюдок, пока я не велел стражникам вытащить тебя за шкирку и отпинать на улице, как вшивую псину! Внешне, никак не отреагировав на гневную тираду хозяина дома, Луций сделал полшага вперед, и пламя в его глазах вспыхнуло ярче. Воздух в зале мгновенно стал тяжелее, температура ощутимо поднялась, ковер под ногами задымился и начал тлеть. Далее тут же так и невысказанные очередные проклятия застряли сухим кашлем в его горле. «Довольно!» Голос Гарата прозвучал спокойно, но от пронзительного взгляда пираманта невозможно было утаить страх, который стремительно разрастался в душе предводителя волчьей стаи. «С него достаточно!» Подумал маг, и пламя в его глазах потускнело. Температура в зале постепенно начала спадать. Ковер под ногами перестал тлеть, и в воздухе осталась лишь слабая послевкусие Гарри. Далимар, так и не собравшись силами, чтобы вновь заговорить, молча опустился обратно в кресло, вытирая лицо платком. Он избегал смотреть в сторону пираманта. — Я смотрю, ты решил, что выполнение нашего соглашения больше тебя не касается, — раздался скрипучий голос мага. Он говорил негромко, но в напряженной тишине зала каждое слово звучало отчетливо. «Мои люди занимаются этим прямо сейчас. Совсем скоро ты получишь то, о чем просил», — ответил гора стараясь говорить ровно. Он делал все, чтобы его голос звучал уверенно, хотя все его нутро было переполнено страхом. Он знал, кто стоит перед ним, как и знал, на что он способен. Но еще лучше он понимал, если даст слабину сейчас при всех этих людях, Они начнут смотреть на него иначе, и все, к чему он стремился все эти годы, все то, чего он добился, исчезнет раз и навсегда. «У тебя один день», — сухо изрек пиромант. «Не больше, если не хочешь, чтобы весь этот город вместе с тобой и твоими друзьями стал дымящейся воронкой». Он бросил короткий взгляд на Далимара, после чего медленно развернулся и направился к выходу. Дверь за ним закрылась сама, с тяжелым глухим стуком. В зале по-прежнему стояла тишина. Никто не шевелился. От былого веселья не осталось и следа. За спиной мага темнел силуэт поместья главы торговой гильдии. Луций не спеша шагал по аккуратно выложенной белым камнем тропинке. Его ярко-рыжие волосы развивались на ветру, подобно костру. Он остановился на краю аллеи и вдохнул полной грудью холодный осенний воздух. Его тонкие губы тронула легкая улыбка. Луций не спешил возвращаться в цитадель Ордена. Ему следовало немедленно отправиться обратно, как только он покончит с Вильгельмом. Он даже не хотел об этом думать, но он прекрасно понимал, что скоро придется вернуться. Но пока этого не случилось, он позволял себе дышать полной грудью, чувствовать мягкую почву под своими ногами и наслаждаться ласковыми потоками ветра. Как он от всего этого отвык? Велигельм, велигельм, я начинаю тебя понимать, но это не твоя судьба, это не твой путь и не твоя жизнь, поэтому ты скоро исчезнешь. Произнес луций куда-то в пустоту перед собой. В его голосе не было злобы, только сожаления. Когда-то Луций был обычным человеком, среднего роста и телосложения абсолютно ничем не примечательный, разве что цвет его волос. Но Фауст разглядел в нем то, что было неподвластно разглядеть кому бы то ни было. И теперь он стал одним из величайших магов огня, которому было суждено сразиться с одним из величайших некромантов, коим был Вильгельм. Луций всегда ему завидовал, ведь тот был вечным любимчиком Фауста. Магистр обучал его лично, чаще других звал к себе, позволял задавать вопросы, на которые не отвечал никому. Луций тогда молчал. Слушал, наблюдал, сжимая зубы от злости. Он трудился день и ночь, выжигал себя дотла в попытках доказать, что он тоже достоин. И в конце концов он стал тем, кем стал. Ему дали силу. Он стал тем, кого боялись и уважали. Но он так и не стал любимым учеником. Это место всегда было за Бельгельмом, Но тот его предал. Он предал всех. И все же Луций не испытывал к нему ненависти. «Вильгельм выбрал путь свободы. Разве можно ненавидеть человека за то, что он не пожелал жить в клетке?» Он поднял взгляд к ночному небу. Сквозь рваные клочья облаков проглядывали звезды. Холодные и такие далекие. Пироман задержал дыхание, вслушиваясь тишину, окутавшую округу. «Он почти забыл, каково это — находиться вне стен цитадели» где каждое движение, каждое слово в итоге доходило до ушей того, кто знал о своих подопечных больше, чем они сами. В груди зашевелилась тоска. Потому, кем он был до того, как пламя стало его постоянным спутником. Луций опустил голову, выдохнул. Пришло время покончить с некромантом. Он и так уже затянул выполнение этого задания, наслаждаясь каждым шагом, проведенным вне цитадели Ордена. Его договор с Горатом. Это всего лишь попытка обмануть самого себя. Ведь он изначально не питал надежд, что тому удастся выполнить его приказ. Вильгельм был недосягаем для обычных смертных. Однако его задание состоит из двух частей. Убийство Вильгельма и возврат Фолианта. Пусть первое было и не под силу Гарату, но вот со вторым он вполне мог справиться. Для чего же он тогда приходил к Гарату, раз тот был для него почти бесполезен и он заведомо знал о невыполнимости уговора? Это все было частью того самообмана. Фауст попросил его не привлекать лишнего внимания к Ордену, и если будет такая возможность, то сделать все чужими руками. Именно поэтому он и заключил договор с главой волчьей стаи и сообщил об этом магистру. Фауст одобрил его решение, но его терпению пришел конец, и теперь пришло время взяться за дело по-настоящему. Он и так чрезмерно рисковал, растянув выполнение приказа на несколько месяцев. Больше у него нет времени надеяться на Гарата, но никому не позволено пренебрегать уговором с Орденом. Поэтому сегодня Луций решил напомнить о себе. К тому же сегодняшнее появление заставит Гарата действовать более решительно, что, возможно, хоть в какой-то мере облегчит работу самому пираманту. Конечно, он блефовал, угрожая стереть с лица земли весь лакарас. Такой поступок вряд ли бы оценил Фауст. Но если это потребуется, то он готов и на этот шаг в том числе. Горат стоял у окна, глядя в вечернее небо. После ухода Луция ни о каком веселье не могло быть и речи. Горат обернулся. У дверей, растерянный и молчаливый, ждал слуга мора. «Лошадь! Немедленно!» — прозвучал раздраженный голос главы волчьей стаи. «И пошлите кого-нибудь за Эриком! Пусть найдет его, где бы он ни был, и приведет ко мне!» Не дожидаясь ответа, он быстрым шагом, звеня шпорами, пересек зал не обращая никакого внимания на обугленные тела стражников, испепеленные Луцием, и вышел на улицу. Холодный ветер тут же хлестнул его по лицу. Стражники у ворот, тем, кому повезло больше, нежели тем, что встали на пути пироманта, посмотрели настороженно в его сторону, но узнав, тут же отвели взгляды. Лошадь была уже готова. Один из слуг Далимара держал поводья и изо всех сил старался не пересекаться взглядом с главой волчьей стаи. Взяв поводья... Горат молча кивнул и одним ловким движением вскочил в седло. Пришпорив коня, он устремился прочь из города. Ему было необходимо, во что бы то ни стало, как можно скорее оказаться во временном лагере его банды. Благо, тот находился не так далеко от города, и он сможет быстро туда добраться. Как ни странно, сейчас мысли Гората были схожими с мыслями Луция. Он, как и пиромант, думал о том, что самое время взять все в свои руки. Эрик был еще слишком молод, и в очередной раз Гарат убедился в том, что возглавить стаю он был еще не способен. Он возлагал на этого мальчишку большие надежды, но тот пока их не оправдывал. Мало того, его легкомыслие чуть не стоило Горату жизни и репутации, а в их деле это почти одно и то же. Конь мчался по темной дороге, швыряя в разные стороны комья грязи. Гарат прижался ближе к шее животного, пытаясь прятаться от ледяного ветра, что бежало на христал по лицу. Он давно чувствовал, что стая начинает слабеть. Сначала исчезли страх и безоговорочное уважение в глазах новых бойцов. Потом начались споры, которые раньше никто бы и не подумал затевать. Отчасти в этом был виноват и он сам. Гора уже не тот, что прежде. Когда-то он держал стаю в ежовых рукавицах, но со временем она разрослась. и Ее влияние значительно выросло. При этом обнажились новые проблемы, с которыми ему одному было справиться невозможно. Поэтому он и пытался передать часть своих обязанностей Эрику, но этот опыт дорого ему стоил. Наконец, впереди показались едва различимые в темноте очертания двух высоких дубов. Горат потянул за поводья, заставляя своего скакуна замедлиться. Эти два вековых великана были своеобразным ориентиром, указывая на приближение к лагерю. Он свернул с тракта, направив коня по узкой тропинке, ведущей в чаще. Место, где пряталась стая, было хорошо защищено со всех сторон непроглядным чистоколом стволов деревьев. Через несколько минут в узкого тусклого фонаря замаячил первый пост. Один из дозорных, узнав гората, без лишних слов отошел в сторону, позволяя ему проехать. Главарь даже не удостоил его приветствием, промчался дальше. Сейчас ему было абсолютно не до этого. Тратить драгоценное время на церемонии он не собирался. В лагере царила привычная полутьма. Несколько очагов догорали, давая лишь слабое освещение. Люди сидели группами. Кто-то разделывал тушу кабана, кто-то о чем-то спорил, а кто-то молча затачивал клинок. Взгляд Гарата скользнул по их лицам. Он сосредоточенно выискивал нужного ему человека. Завидев сландера, глава стаи подал тому знак, чтобы тот проследовал за ним. Он соскочил с коня и, не говоря ни слова, передал поводья ближайшему из бойцов. Тот поспешно отвел животное в сторону. Гарат прошел мимо, ни на кого не глядя, уверенными шагами направляясь в свою хижину, даже не обернувшись, чтобы проверить, следует ли за ним предводитель черных шакалов, будучи уверенным в его повиновении. Хижина Гората была ничем не примечательной. Простая, грубо сколоченная из бревен, с покосившимся навесом и темной занавесью вместо двери. На фоне остальных построек лагеря она почти не выделялась, и посторонний наблюдатель вряд ли догадался бы, что здесь обитает сам глава волчьей стаи. Горат намеренно избегал роскоши. Он считал, что власть должна проявляться в действиях, а не в убранстве. Он пересек порог, молча отодвинул занавесть и вошел внутрь. Сландер замер перед ходом, словно ожидая разрешения войти. Глава стаи кивнул. Где Эрик? Коротко спросил Горат. Не знаю. Отозвался Сландер после короткой паузы. Его не было видно со вчерашнего вечера, ни в городе, ни здесь. Гора оперся руками на стол, что стоял посреди комнаты. Несколько секунд он молчал, стараясь держать ярость. Затем повернулся к Сландеру и твердо произнес. Приведи всех магов, что сейчас есть в лагере. Немедленно. И еще. Мне нужны Сарен и Йольф. Пусть явятся ко мне и без промедления. Сландер покорно кивнул и исчез за занавесью. Сарен был предводителем отряда, известного как «Северные псы». Мрачные, неразговорчивые воины, привыкшие действовать в суровых условиях и вдали от основных сил стаи. Йольф возглавлял «Призрачных лисов» — группу, искусно занимавшуюся слежкой, разведкой и воровством. Лисы редко вступали в открытые бои, зато прекрасно умели незаметно проникать в чужие лагеря, подслушивать нужные разговоры выкрадывать письма или карты и исчезать, оставляя за собой лишь едва заметный след на мокрой земле. А порой не оставляли и его. Главы отрядов неуверенно топтались перед столом, за которым восседал Гарат. Тот намеренно не обращал на них внимания, дожидаясь остальных. Прошло не более четверти часа, когда за пределами хижины раздались приглушенные шаги. Гарат оторвался от тяжелых дум и обернулся к входу. Занавесь дрогнула, и в помещение поочередно вошли трое. Впереди шел высокий маг в строгом темном одеянии и туго перехваченным поясом. Его лицо было суровым, черты резкими, а во взгляде сквозила холодная уверенность человека, привыкшего приказывать и добиваться безоговорочного подчинения. За ним следовали двое, помоложе, оба с тем же безупречным самообладанием на лицах. Их одежда отличалась лишь мелкими деталями серебряными застежками на плащах и знаками различия на воротах, указывающими на ранг и способности. Горат не разбирался в их знаках, ему было достаточно знать, на что способен каждый, и поэтому он судил об их могуществе. Все трое остановились, не произнеся ни слова, выжидая. Лишь слабый треск догорающего в очаге полина нарушал тяжелую тишину. Гарат откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, и обвел суровым взглядом всех присутствующих. Остановив взор на Йольве, он заговорил. «Где сейчас тролли все остальные?» Горад всегда делал акцент на сером воне, справедливо полагая, что именно он самый опасный из всего отряда. «Они все перебрались из таверны в казарменные бараки», — сухо ответил Йольв. «В бараке?» — переспросил Горад и нахмурил брови. «Да, все верно», — подтвердил разведчик. Мои люди следят за ними днем и ночью, как приказывал Эрик. Это все усложняет, протяжно произнес Горат, еще сильнее нахмурившись. Предводитель стаи задумчиво забарабанил пальцами по столу, обдумывая сказанное. Йольф застыл в молчаливом ожидании следующего вопроса. Значит, они поселились прямо под носом у городской стражи. И почему я узнаю об этом только сейчас? «Я говорил об этом Эрику!» — пожал плечами Йольф и отвел в сторону взгляд. «Эрику! И где его демоны носят? Почему приходится делать все самому?» Уже не в силах сдерживаться, заорал Гарат. Йольф вздрогнул от неожиданности, но промолчал, благоразумно решив лучше переждать бурю, чем разжигать ее еще сильнее. Гарат скачал со стула и начал нервно ходить по комнате. «Ладно!» — процедил он сквозь зубы. — Расскажи мне все, что ты знаешь. — Сегодня с утра они прибыли в казармы и не покидали их, — начал Йольф осторожно, следя за настроением предводителя. — Они уже и до этого бывали в бараках городской стражи, но всегда возвращались в таверну Тихий угол, но не сегодня. — Вот как! Прелестно! И что же изменилось? Почему сегодня они остались там? — немного остыв, спросил город «Сегодня их посещал Ардаль дали быть может, он и стал причиной. Моим людям удалось услышать шум сражения во дворе казармы, но его причины и участники мне неизвестны», — скороговоркой отчеканил Йольф. «Тише, тише!» — останавливая напор подчиненного, произнес предводитель волчьей стаи. «Ты говоришь про сына барона?» — уточнил Гарат, усаживаясь обратно на стул. «Да, господин, именно о нем», — подтвердил Йольф. Горат запрокинул голову к потолку и сцепил пальцы под подбородком. «Ардаль-далли!» дали, пробормотал он. «Какого черта ему там понадобилось?» «Я не знаю», – неуверенно ответил разведчик, переминаясь ноги на ногу. «Короб у них?» – немного подумав, спросил Горад. «Тут такое дело?» – замялся Юльф. «Какое еще к черту дело?» Взорвался Гарат, уже предчувствуя, что услышит нечто крайне неприятное. «Утром из восточных ворот...» — осторожно начал Йольф, подбирая слова. «Вышел неизвестный человек с коробом за плечами». «Подожди!» — не выдержал Гарат и перебил его. «Какой еще неизвестный человек?» «Есть тролль, два пацана и старый вояка. Кого из них ты имеешь в виду?» «Никого из них, господин». Быстро ответил разведчик. «Тогда откуда взялся пятый?» Сокрушенно выдохнул предводитель стаи. Его начинало раздражать, что он не знает вещей, которые обязан был знать. И, конечно, во всем этом он винил Эрика. «Этот человек, он странный. Появился так же внезапно, как и исчез. Эрик отправил за ним моего человека вместе с магом и черными шакалами». Сказал Йольф, бросив многозначительный взгляд на сландера и старшего мага из пришедшей тройки. Но те не решились поддержать главу разведчиков. И никто не вернулся? Голос предводителя стал еще более жестким, хотя это казалось едва ли возможным. Он перевел взгляд на сландера, затем на мага, который стоял чуть в стороне. Нет! покачал головой сландер. Все вернулись целыми. Но. Но что? Поторопил Гарат, раздраженный тем, что ему снова приходится вытягивать из подчиненных каждое слово. Они ничего не смогли с ним сделать. Как только подошли ближе, он сразу их заметил. Мои люди попытались напасть, но наткнулись на невидимую преграду. «Преграду?» Лицо Гарата исказила злобная гримаса. «Ты хочешь сказать, что он тоже маг?» «Да, господин», — опустив голову, подтвердил сландер. Гора, уронив голову в подставленную ладонь, снова тяжело вздохнул и встал. Не в силах больше оставаться на месте, он принялся мерить шагами комнату. Под ногами жалобно поскрипывали доски под тяжестью ног рыжеволосого воина. В углу потрескивал камин, но тепло от огня ни на не смягчало холодную ярость в глазах вожака волчьей стаи. «Мак!» – проговорил он с отвращением, будто само слово ему было противно. Сначала этот сумасшедший пиромант, теперь еще этот. Какого демона им всем надо в лакарасе? После того, как он пересек ворота, он словно испарился, — подал голос Йольф. Горат метнул в его сторону полный ярости взгляд, от которого тот втянул голову в плечи. — Почему ваши люди живы? Если он такой могущественный, неужели он отпустил их просто так? — Мы... «Мы не знаем», — тихо промямлил разведчик, но, заметив, как лицо предводителя вновь перекашивается от гнева, он поспешно продолжил. «Неподалеку от того места мы нашли короб. Он был пуст». «Пуст? Тогда где эта чертова книга?» уверенно она осталась у того мальчишки», — произнес Сландер. «Теперь он таскает за спиной наплечную сумку. Скорее всего, книга внутри», — поддержал его Йольф. «Кто из магов следил за тем, кто нес короб?» Голос Гарата немного смягчился. Слова собеседников говорили о том, что с намеченного пути, возможно, не придется сворачивать. Но в глубине души его все еще терзал вопрос об этом новом маге. «Я, господин!» — отозвался один из двух магов, стоявший за спиной более опытного колдуна. «Как тебя зовут?» Гарат внимательно взглянул на юноша, но не мог припомнить, чтобы раньше его видел. «Меня зовут Хлорик!» Спокойно ответил тот. «Расскажи мне о том человеке», — потребовал предводитель волчьей стаи. Хлорик сделал шаг вперед, не опуская взгляда. Его голос звучал тихо, но уверенно, и в нем сквозила странная смесь страха и восхищения. Я не мог долго наблюдать за ним. Когда он заговорил с нами, стало трудно дышать, словно сам воздух замер. Он сидел на поваленном дереве и курил трубку, будь то знал, что мы следим за ним. Его волосы были цвета пепла, а глаза пылали ярким зеленым пламенем. Я никогда прежде не видел таких глаз. Йольф криво усмехнулся, но ничего не сказал. Хлорик продолжил, не отрывая взгляда от Гарата. Он не прятался, даже не шелохнулся, когда я попытался наложить заклятие огненных оков. Просто взглянул в мою сторону, и этого было достаточно. Заклятие рассыпалось само собой. Я почувствовал, что если попытаюсь еще раз, он просто... Сотрёт меня. В комнате повисла тишина. «Ты хочешь сказать, он знал, что за ним следят?» Медленно произнес Горат. «Он точно знал это и позволил нам. Я думаю, он хотел, чтобы мы знали, где он находится». Хлорик сглотнул. «Мы были марионетками в его руках». «Так или иначе, он исчез. И пока его нет, мы должны добыть эту книгу, чего бы это нам не стоило». «Собирайте лучших!» Отдав распоряжение, Горат шумом рухнул на стол и взялся за голову. Все стояли по-прежнему, так и не решаясь пошевелиться, пока Горат тяжело дышал, опёршись локтями о стол. Затем он резко поднял голову и рявкнул. «Убирайтесь! Все! Займитесь делом, наконец!» Подчиненные вздрогнули, словно пробудившись от сна, и один за другим поспешили к выходу из хижины. «Ты! Останься!» Коротко бросил Гарат, указав пальцем на главу разведчиков. Ельф шагнул в сторону, пропуская остальных. Лишь когда последние силуэты скрылись за плотной занавесью, Гарат продолжил. Ты проследишь за этим мальчишкой. Я хочу знать все. С кем он говорит, куда идет, сколько спит, в какую сторону смотрит, какой рукой держит ложку. Все, ты понял? Сейчас же пошлю людей собрать свежие сведения, кивнул Ельф. У меня есть проверенные люди. Они неотступно следят за казармой. Достанут все, что нужно. Нет, так не пойдет, — холодно сказал Гарат. Ты сам отправишься в Лакарас. Лично проследишь за ним. Больше никаких ошибок я не потерплю. Ельф кивнул, сжав губы. На его лице не дрогнул ни один мускул, но внутри все сжалось. Такое поручение ясно говорило. Ситуация исключительная и смертельно опасная. Точнее, опасная она была для него самого. Город дал понять без лишних слов. «Новая оплошность будет стоить слишком дорого». «Будет исполнена!» – коротко ответил он и, не оборачиваясь, отодвинул занавесь, пропуская в хижину холодный ночной воздух. Листва под копытами вызывала неподдельный интерес у молодого жеребца, на котором сидел Март. Коню, по-видимому, наскучило стоять на одном месте. Он принялся оживленно перебирать передней ногой сухие листья, словно раскладывая их в известной лишь ему последовательности. Где-то в стороне раздался крик птицы, но почти сразу стих, вновь уступив место тишине. Небо было плотно затянуто тучами, ни звезд, ни луны. Рассвет все еще не спешил вступить в свои права. Март сидел верхом, кутая в серый плащ застегнутый на плече. Этот плащ был ничем иным, как форменной одеждой безликих охотников. Неожиданно для юноши он оказался на удивление добротным. Сшитый с плотной ткани с теплой подкладкой он надежно сохранял тепло, не позволяя ветру пробраться внутрь. На лице Марта была маска гладкая, светлая, выполненная в форме совиной головы. Такие же носили остальные безликие. На каждой маске под правым глазом было выведено число. На маске Марта красовался номер 22. Эти цифры обозначали боевые навыки своего обладателя. Чем они больше, тем сильнее охотник. Помимо этого, они служили в отряде и способом развлечения. Лица всех охотников были скрыты, и иной раз узнать, кто скрывается под маской, было практически невозможно. Рядом с ним, на могучем вороном-жеребце, подобранном под всаднику, восседал тролль. Даже под просторным серым плащом его фигура казалась массивной. Маска на его лице была аналогичной. Та же совиная форма, та же строгая отделка. Отличало ее лишь число под правым глазом — восемьдесят шесть. Шухрагу, однако, не нужны были знаки отличия. Каждому и без того было ясно, кому принадлежит этот номер. Тролль выделялся среди остальных безликих охотников своими размерами, и никакой плащ с маской не могли это скрыть. Разве что у горк, но орг был ниже, но при этом шире в плечах, поэтому их никто и не путал. Зеленый великан носил на своей маске номер семьдесят семь и он был вторым в отряде после Шухрага. Борх и Ярис тоже получили свои номера. Первому достался 69-й, а второму — 11-й. Ярис был этим откровенно расстроен, но изо всех сил старался не показывать огорчения. Его всерьез тревожил номер на маске. Он в который раз напоминал, что Ярис остается слабейшим в отряде. Шухраг, в отличие от него, в цифрах совершенно не разбирался, но это его ничуть не беспокоило. Порой казалось, что кроме еды тролля вообще мало что волнует. Карета появилась на пустынной улице, сопровождаемая ритмичным стуком копыт. Сперва из темноты показался свет масляных фонарей, прикрепленных к передней части повозки. А затем показалась и она сама. Карета была просто роскошной. Сам король не приминул бы на такой прокатиться. Корпус гладкий, из темного дерева, отполирован до ровного блеска. По бокам шли изящные серебряные узоры. Тонкая инкрустация, выложенная с точностью и со вкусом. На дверце красовался герб. Щит с изображением сокола и каменной башни на коричневом фоне. Знак рода барона Фридриха Дали. Колеса были обиты кожей и латунью, благодаря чему карета двигалась очень тихо. Ее сопровождала четверка вороных лошадей в тяжелой упряжи, украшенной бронзовыми накладками. По обе стороны двигались всадники в коротких черных плащах и закрытых шлемах. Это были воины Лакараса, те самые, которые спасли Марта и его друзей от верной гибели. Немного позади, верхом на гнедом жеребце, ехал Ардаль. Его осанка, как и всегда, была прямой, и в седле он держался уверенно. Весь его образ выдавал в нем высокородного господина. Он был закован в те самые доспехи, которые так сильно поразили Марта при их первой встрече, поверх которых был накинут дорожный плащ. Шухрак склонился чуть ближе к Марту и прошептал. «Похоже, прибыли!» В ответ Март лишь молча кивнул, погруженный в собственные мысли. Вся эта затея ему совершенно не нравилась. Сначала, когда Валар назвал его имя, он почувствовал воодушевление. Но теперь его душу терзала тревога. Будь-то сама интуиция кричала «Не покидай стены города!» Ардаль подъехал ближе. И когда он поравнялся с Мартом, то сразу узнал его среди остальных охотников, несмотря на маску и одинаковую одежду, что носили в их отряде. «Двадцать второй!» – произнес он отчетливо, смотря прямо на Марта. Затем его взгляд переместился на сумку, перекинутую через плечо юноши. «Необычная сумка!» – заметил сын барона. «Что внутри?» «Ничего такого!» – пожал плечами Март. «Всего лишь мои вещи!» Ардаль не сразу отвел взгляд. Он бегло осмотрел сумку, затем снова взглянул на Марта, на совинную маску с числом 22 под правым глазом. «Ну, значит, береги ее!» — сказал он уже мягче. «В дороге всякое может случиться!» Он говорил спокойно, и в его голосе не ощущалось недовольства. Скорее, дружелюбный интерес. Затем он чуть пригнулся вперед, положив ладонь на шею жеребца, и спокойно повел его дальше, заняв место впереди. Шухрак поравнялся с Мартом, бросив взгляд на удаляющегося всадника. «Приятный он! Хоть и сын барона, а не похож на этих, как его!» Пробормотал тролль, потом попытался найти подходящее слово, но так и не нашел. «Да», — коротко ответил Март, — «пока все выглядит так, как ты говоришь». Несмотря на то, что он согласился с другом, он и понятия не имел, как себя ведут другие высокородные. По команде Ардаля отдали, отряд тронулся с места. Лошади медленно пошли вперед, ступая по влажной земле. Серые плащи безликих колыхались на ветру, сливаясь с утренним туманом. Позади всадников медленно сомкнулись ворота Лакараса. Глухой скрежет железных створок отозвался в груди Марта тяжестью, которую он никак не мог себе объяснить. Каменные стены остались позади. Впереди простиралась открытая дорога, усыпанная мокрыми осенними листьями. Над головой тянулось тяжелое ровное небо, укрытое плотным серым слоем облаков. С голых ветвей деревьев еще стекали последние капли недавнего дождя.